«Да, не очень давно». Она шагнула через порог, и Пакер закрыл за ней дверь. «Мистер Пакер», — сказала вдова Фурше, когда они прошли в гостиную, — «я должна извиниться, сегодня без бульона. По правде говоря, мне немного надоело варить его каждый день». «В таком случае», — галантно произнес Пакер, — «угощение сегодня за мной». Он открыл ящик стола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 Пакер поискал в ящике и нашел последнюю. «Вот, послушайте», — сказал он и прочел записку вслух. «Дорого друг, я в огромной счастье твой последний посылка с табак. Пожалуйста, еще тот самый. Ты не знать, что я пророческий, и смотреть вперед тебе. Но так как это есть и я огромной радость сделать такой задача для друг».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 «Почему же?» «Потому что я не хочу знать, что со мной случится, а он как-нибудь возьмет и напишет. Если бы человек мог видеть будущее, он бы знал, например, когда умрет, и как, и прочее...» «Мистер Пакер», — перебила вдова, — «я думаю, вам еще рано об этом беспокоиться. Готова поклясться, вы с каждым днем выглядите все моложе и моложе!» Пакер зарделся от удовольствия.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 Рассказывая по квартире, он продолжал думать. Как ответить на предложение Гриффина? Почему он угостил листьями вдову Фоше? Что кроется за этой фразой в письме Пуга? Он подошел к книжному шкафу, провел пальцем по широким корешкам галактического обзора и, выбрав нужный том, отнес тяжелую книгу на стол. Долго искал и, наконец, отыскал звезду уну Альхейль.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 А уж с полным текстом и подробными описаниями он стал бы просто неподъемным. X м, изуч пол, раз, обед непр, д, л, т67, торг, Постер т102, леч, тр, лек, прор, тр, яс. Секундочку. Лек, прор. Может быть, это легенда о пророчестве? Он снова перечитал абзац, переводя текст на привычный язык. X «Малоизученная планета», «Разумные обитатели», непригодно для людей», смотрите таблицу 67, «Торговля через посредников», смотрите таблицу 102, «Лечебные травы», «Легенда о пророчестве» или «Легализованное пророчество», «Трудный язык». «Насчет языка это точно», — подумал Пакер. За долгие годы он научился разбираться во многих галактических языках. Во всяком случае, для его цели этих знаний хватало, но язык Пуга так и остался для него полной загадкой. Лек Прор. Ни в чем нельзя быть уверенным, но кто знает, может, это и правда. Он захлопнул справочник и отнес книгу на место. «Значит, смотришь в будущее? Почему бы это? Для чего?» – подумал он, мысленно обращаясь к своему другу и, ухмыльнувшись, добавил «Ох, и дождешься ты у меня! Сверну я тебе твою длинную тощую шею, чтоб не лез, куда не просили!» Последнее, разумеется, в шутку. Слишком уж далеко наш жил. Да и неизвестно еще, какая у него шея, если она вообще есть.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 «Отыскал, но, извините, там полоска только из четырёх марок. Я говорил тогда о пяти, но, сами понимаете, память, годы идут и...» «Мистер Пакер, вы согласны продать этот конверт?» «Продать? Да, ведь я обещал, дал слово, сами понимаете, хотя теперь об этом жалею». «Он в хорошем состоянии?» «Мистер Пикеринг, учитывая, что это единственный конверт...» «Могу я подъехать в ближайшее время взглянуть на него?» «Пожалуйста, когда вам угодно». «Вы поддержите его для меня?» «Разумеется», — согласился Пакер. «В конце концов, никто, кроме вас, и не знает еще, что у меня есть этот конверт». «А цена?» а, «Я говорил о четверти миллиона, но речь тогда шла о полоске из пяти марок. Поскольку их только четыре, можно несколько снизить цену».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 «Эх, да что там говорить? Друзья тоже. Кого-то уже нет, с другими просто жизнь развела в стороны. Все ушли. Ничто не вечно», — подумал Пакер. Он сидел, шевелил пальцами ног и смотрел на часы. Непонятно почему, но его вдруг охватило странное будоражащее чувство. Тишину квартиры нарушали только два звука – мягкое тиканье часов и неторопливое бульканье корзины со спорами. Пакер наклонился над краем стола и взглянул на корзину. Стоит как вкопанная. Полная корзина небывальщины, пробудившаяся вдруг жизни. «Когда-нибудь», – подумалось ему –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 подумал Пакер. «Может быть, переодеться и пойти погулять, как говорится, при луне?» На небе действительно светила полная луна. Он видел ее в окно. «Совсем сдурел», — тут же сказал он себе, отдуваясь сквозь усы, однако снял ноги со стола и направился переодеваться. По пути в спальню он невольно хмыкнул, представив себе, как обдерет этого беднягу Пикеринга. Склонившись перед зеркалом, он пытался завязать галстук, и тут настойчиво зазвонили в дверь. «Если это пикеринг», — подумал Пакер, — «я его спущу с лестницы. До утра не мог подождать». Оказалось, это не пикеринг. На визитной карточке, которую протянул посетитель, значилось, что его зовут Фредерик Хазлит, и что он президент торговой корпорации. «И чего же вы от меня хотите, мистер Хазлит?» «Я хотел бы поговорить с вами», — ответил он, воровато оглядываясь. «Мы здесь одни?» «Одни, не беспокойтесь». «Дело, которое привело меня к вам, носит довольно деликатный характер и очень меня тревожит. Я обратился именно к вам, а не к мистеру Камперу, потому что она слыша на ваших деловых качествах. Я чувствую, что вы сможете понять мои затруднения, тогда как мистер Кампер...» Что ж выкладывайте что произошло добродушно предложил пакер у него вдруг возникло ощущение, что разговор доставит ему удовольствие. гость был явно чем-то расстроен и очень напуган. хазлет наклонился вперед и голос его упал почти до шепота. Дело в том мистер пакер признался он содроганием, что я становлюсь честным Это ужасно сказал пакер сочувственно.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 Хазлет удрученно покачал головой. «Поверьте, сэр, я пытался, но ничего не выходит. Вы не представляете, как я старался. Но, несмотря ни на что, я теперь всем говорю правду. Мне никого не удается обмануть, даже заказчиков. А на днях дошло до того, что я сам срезал свои показатели чистого дохода до более реалистических цифр». «Какой кошмар!» — воскликнул Пакер. «И все это из-за вас!» — взвизнул Хазлет. «Из-за меня?» — Пакер возмущенно запыхтел сквозь усы. «Поверьте, мистер Хазлет, я просто не понимаю, откуда у вас могла появиться такая мысль. Я не имею к вашим проблемам никакого отношения». «А эти ваши комплекты?» «Эффективность. Это они во всем виноваты». «Мистер Хазлет, продукция нашей компании тут совершенно ни при чем». Рассерженно заявил Пакер. «Комплект и эффективность всего лишь...» Тут он умолк. «Боже правы! А ведь они и в самом деле могли. Сам он уже много лет не чувствовал себя так хорошо, даже перестал спать днем, а теперь вот собрался посреди ночи идти гулять». «Давно это началось?» — спросил Пакер, борясь с накатывающим страхом. «Месяц назад, по крайней мере». — ответил Хазлит. Думаю, первые признаки я заметил месяц назад, может быть, полтора. — Почему вы просто не выкинули наш комплект? — Выкинул! — взвизнул Хазлет. — Но толку никакого. — Ничего тогда не понимаю. Если вы выкинули комплект «Эффективность», все должно было кончиться. Я тоже поначалу так думал, но ничего не вышло. Эта желтая чертовщина теперь везде, в трещинах пола, в воздухе. От нее невозможно избавиться. Пакер сочувственно хмыкнул. Вы можете перебраться на новое место. А вы представляете, во сколько мне обойдется переезд, Пакер? И кроме того, это бесполезно. Споры уже у меня внутри.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 «Что вы задумали, Пакер? «Задумал? Вы распространили эту чертовщину по всему миру, и, видимо, вам с самого начала было ясно, что произойдет. Однако на вас споры вроде бы не повлияли. Что вы замыслили? Подмять под себя всю планету?» Пакер надул щеки и выпустил воздух через усы. «Вообще-то я об этом не думал, но идея интересная».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 но не успел поднести ее к и застыл пораженный новой мыслью. Все фрагменты головоломки встали на свои места, и он неожиданно понял, хотя и не задавался еще таким вопросом, почему на всей земле лишь ему одному удалось остаться нечестным. «Я пророческий, и смотреть вперед тебе!» Пакер сунул щепотку листьев в рот и почувствовал их успокаивающее действие. «Противоядие!»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 Человек с иммунитетом против порядочности, которую прививают желтые споры. С иммунитетом, что выработался в нем за долгие годы употребления этих листьев. Он уже приготовил ловушку для пикеринга, завтра займется правительством. И одному богу известно, на что он еще способен. Хазлет говорил что-то насчет всей планеты. В общем-то, неплохая идея. Хватило бы только времени».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 и вышел на лестничную площадку, даже не заперев за собой дверь. Выходя в холле из лифта, Пакер увидел вдову Фоше. Она, видимо, возвращалась из гостей и, остановившись в дверях, прощалась с друзьями, которые провожали ее до дома. Пакер по-стариковски учтиво снял шляпу, хотя ему казалось, что он уже давно забыл, как это делается. Вдова Фоше, сделанным удивлением, всплеснула руками и воскликнула.